735. -е. Матерь Агни-йоги Огненные зигзаги указывают на надземную битву. Но даже и это условие не должно прерывать ритм общения. Битва закончится, но ритм останется не нарушенным Можно приучить себя к тому, чтобы ничто не было в состоянии прерывать установленные долгим трудом и усилиями ритма. Ничто временное приходящее не должно получить власть над явлением связи с владыкой, ибо связь эта поверх всего, что происходит во временных оболочках человека или в том, что их окружает временным тоже. Отзвучит и закончится, но сияющая связь с учителем света останется ненарушимой ничем.